Небольшая комната в гостинице в Южной стране. Сумерки. На диване полу лежит ученый, молодой человек 26 лет. Свет от камина падает на него, и на стене тень ученого странно приплясывает, хотя сам ученый неподвижен. Глядя на тень, он тихо напивает. То это вертится рядом со мной, То обогнав, то идя стороной, Что за проныра, что хочет опять, То рядом стоять, то вперед убежать. Кто ты, это я, вечно саетливая, Кто ты, это я, озорная тень твоя. Я же не толстый, не лыс, но ну а ты? Ты же совсем лишена красоты. Я никогда не пьянела, вина. Ты же качаешься, словно волна. Кто ты? Это я, толстая и лысая. Кто ты? Это я, озорная тень твоя. Я никогда не склонял головы. Ты же склоняешься ниже травы Я не труслив и не знаю преград Ты же, дрожа, отступаешь назад Кто ты? Это я, кроткая и робкая. Кто ты? Это я, озорная тень твоя В комнату входит анонциата Дочь хозяина гостиницы, черноволосая девушка с большими глазами Простите, суда, у вас гости? Что с вами, анонсатор? Я слышал явственные голоса в вашей комнате. Я уснул и разговаривал во сне. Вы шутите? Да. Мне давно хочется предупредить вас. Не сердитесь. Ну что ж, говорите, учите, ведь я ученый, ученый, учится всю жизнь. Вы снова шутите? Да. В книгах о нашей стране Пишут про здоровый климат, чистый воздух, прекрасные виды, жаркое солнце. Ну, словом, вы сами знаете, что пишут в книгах о нашей стране. Конечно, знаю, поэтому я сюда и приехал. Вы не знаете, что живете в совсем особенной стране. Все, что рассказывают в сказках, все, что кажется у других народов выдумкой, у нас бывает на самом деле каждый день. Отворите окно, и вы сами убедитесь в этом. Живем мы без опаски в прекраснейшей стране. Живем мы словно в сказке, живем мы как во сне. У нас для населения одни увеселения. Радим мы нарядами пропитыми огнями. Мастеронок и медам и ласки в нашем царстве без плотных теней. Мы все живем как сказки, как сказки, но дальше, без прочей. Газеты с клеветою, явление простое, как лучшее лечение, сплошные развлечения. Обычные явления, убийство отравления, простое за обедом гурмана, Nasvilona ja vedämme lasi, meidän kastemme ilman pohjimmiltaan. Meidän on oltava kuin vanha ja hyvä skarstni, mitä pidemmälle, sitä skarstneempi. Tästä tavalla on yksinkertaisesti yksinkertaisempaa. Tämä on yksinkertaisempaa. Tämä on yksinkertaisempaa. Tämä on yksinkertaisempaa. Tämä И в поцелуй пелуды сливаются уста. Над вспило, как неведомы ласки, в нашем царстве бесплотных теней. Мы все живем, как сказки, как старые добрые сказки, Чем дальше, тем страшнее. Как у вас есть даже людоед! Да, он до сих пор жив и работает оценщиком в городском ломбарде. Кто это? О, не обращайте внимания, это мой отец поссорился с кем-то. Он очень вспыльчив и чуть что стреляет из пистолета. Но до сих пор он никого не убил. Он нервный всегда поэтому делает промах. Иду, папочка миленький. Терпеть не могу! Побье нежности слушать, терпеть не могу, когда лезут мне в душу, А тех, кто не платит, я так не люблю, того и гляди под лицо, застрелю. Верчись, как штопор, я вытягиваю гроши. Здесь ложь не кожа станешь очень нехорошим. А не плательщиков кормить кредит обедом, Здесь поневоле станешь страшным людоедом. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай. яй ай, яй Нет, будь я зарез. Все это безвожено, и дальше так небо коптить невозможно. С их лоском, духами, шелками, мехами выдержу раз и сожру с потрохами. Верчусь, как чтоб рявя тяговую гроши. Здесь хочешь, не хочешь, останешь очень нехорошим, а деплательщиков не кормить кредитобедом. Здесь поневоле станешь страшным людаедом. Одни неприятности. Телец комнаты номер 15 опять отказался платить. Ну, может быть, у него нет работы. Проклятый неплательщик 15-й работает в нашей трижды гнусной газете. О, пусть весь мир провалится, ведь мне приходится еще служить, чтобы не околеть с голоду. Вы служите? Да! Оценщиком в городском ломбарде. Да! Это не будет без успеха. Простите? Нет, не будет. В том, что вы промотали, нет и тени остроумия. Вы что, не узнаете меня? Нет. Довольно подшучивать над моей близорукостью. Это не элегантно. Ну, где вы? Я здесь. О, Простите, мои глаза опять отвели меня. Это не пятнадцатый номер? Нет. О, а, кто вы? Я приезжий человек. Какое доброе славное лицо. Вы знаменитый? Нет. жалость. Sinä olet minun. Sinä olet вы знаете olet Как вы не знаете, кто я, на вас нельзя сердиться, я olet звезда, Sinä olet minun. Sinä olet minun. Ходит изящный молодой человек, за ним растерянная анонциата. Здравствуйте! Я стоял тут в вашей двери, я подслушивал. Нам нравится моя откровенность? Ну, скажите, я вам нравлюсь? Не отвечайте. Если вы скажете да, он вас будет презирать. Если скажете нет, он вас весь ненавидит. Ах, Юлия, Юлия, злая Юлия. Разрешить представиться. Цезарь Борджа, слышали? Да. А что именно? Ну Меня хвалили и не ругали. Ну, как вам? Мне нравится ваша откровенность. Сдемте. Мы пришли к ученым, а ученый вечно за. Но ведь вы шли ко мне, Юлия, я как раз кончаю статью о вас. Она понравится вам, но не понравится вашим подругам, увы. Я хочу написать статью о вас. Я ведь знаю, зачем вы приехали к нам, молодой человек. Ох, хитрец! Зачем же? Хитрец! Вы все были дети на соседний балкон. Вы думаете, там живет она? Кто она? Мне нравится ваша откровенность! До свидания. Позвольте проводить нас блистательная Юлия. А Юлия, мне так не хватает денег. Ведь я, Цезарь Борджи, имя которого известно всей стране, должен еще служить простым оценщиком в городском ломбарде. о Сколько оценщиков в вашем городе? Много. И все они бывшие людоеды? Почти все. Ну что, Саня? Ну почему вы такая грустная? Ах, ведь я просила вас быть осторожным. На противоположном балконе появляется девушка. Не смотрите, пожалуйста, на этот балкон. Но почему? Нет, нет, разрешите, я закрою дверь на балкон. Но зачем же, ведь только сейчас стало по-настоящему прохладно. Вы простудитесь, не надо смотреть туда. Вы сердитесь на меня. Я говорю так смело, что сама перестаю понимать, что я говорю. Это дерзость, но нельзя же не предупредить вас. Я не понимаю. А вдруг эта девушка принцесса? Вот как? Ведь если она действительно принцесса, все захотят жениться на ней и вас растопчут в давке. Да-да, конечно, конечно. Нет, я вижу, что мне тут ничего не поделать. Какая я несчастная девушка, сударь. Я perheustuun, любовь, сердце joudut, tyttö. Jää лишь бы ты явилась вновь мимолетное perheustuun, Я Jää любовь, tyttö. Jää perheustuun, tyttö. Jää мальчик и ученый в мире слезы под и кровь мыслисна лишает безответная любовь и спасти мне так мешает есть гармония во всё и во всем ее влияет Душа бессмертная, если я не безответная любовь станет твой таинственный мир, бы ты явилась вновь нежный, чистой. со мной заговорили? Ваши пылкие рулады вам за деньги сочинили? Ничего не понимаю. Продолжайте, продолжайте. Я теряюсь, я сконфужен. Прямо, честно отвечайте. Мне ответ как воздух нужен. Вы бездомный? Я ученый. Ладно, пусть, но вы не лжец. В нашем царстве обреченном как ты лгу или подлец? Я не лгу. Не правда? Правда. Может быть, зачем вам лгать? Вы несчастны. Да, не знаю. Я боюсь не то сказать. Вы так ловко притворяетесь внимательным и добрым, что мне хочется пожаловаться вам. Нет, все люди негодяи. Не надо так говорить. Так говорят те, кто выбрал самую ужасную дорогу в жизни. Они безжалостно душат, давят, грабят, клевещут. Кого жалеть? Ведь все люди негодяи. А по-вашему, иначе? Да, по-моему, не все. Верьте в истину простую. Перестаньте, наконец. Послушайте, какой у него отец Жила прекрасная царевна И у царевны был дворец Из-за дворца в нее, наверное, Влюбился царственный подлец Жила царица молодая Вернее, не было жены Но поцелуй негодяя Как лед дували холодны а Царевна плакала в подушку, и от объятий под подлеца Холодно сделала с лягушкой, и ускакала из дворца И в нашей жизни так бывает, вот сам, наконец А в сердце вьюга забывая, ведь принцем был, а вдруг, подлец Да, это так грустно Вот видите, я все на свете понимаю Но все понять, ведь это смерть А как на свете жить не знаю? Сплошные сердце круговец. Мне все на свете безразлично, и я живу как будто сплю. Вы в мыслях так не гармонично, но я вас все-таки люблю. Любите? Я люблю вас. Ну вот, я все понимала, ни во что не верила, мне все было безразлично. А теперь все перепуталось. Уйдите! Или нет? Нет, уйдите и закройте дверь. Нет, я уйду. Но если вы завтра вечером осмелитесь, осмелитесь не прийти. Я прикажу... Нет. Я просто огорчусь. Я даже не знаю, как вас зовут. Вот Христиан Теодор. До свидания, Христиан Теодор. Милый, не улыбайтесь. Не смейте говорить со мной, довольно. Если я услышу еще хоть слово, я заплачу до свидания. Ну вот, мне казалось, еще Мика, я все пойму. А теперь, мне кажется, еще Мика, я запутаю совсем. Кто это? Боже мой, это ты! Ну что ты вертишься под ногами в самый неподходящий момент? Вечно ты вертишься рядом со мной, то обогнав! То идя стороной, словно проныра, стремишься опять То рядом стоять, то вперед убежать Кто ты? Это я, вечно суетливая Кто ты? Это я, озорная тень твоя Ты так покорно лежишь возле ног Я бы, как ты, унижаться не смог Лезешь на стенку, порой без причин Это не дело для умных мужчин. Кто ты? Это я кроткая и робкая. Кто ты? Это я озорная тень твоя. Мы в одночасье с тобой родились и неразрывно с годами жились. Мне объясниться в любви помоги. Брось меня, тень, отделись и беги. Кто ты? Это я, Оля влюбленная Кто ты? Это я, ты отныне тень моя Нужно навек потерять свой покой Засомневаться, а кто ж я такой Важный вопрос задавать каждый день Тень – это я Кто ты? Кто ты? Что это? У меня какое-то странное чувство в ногах и во всем теле. Я заболел. Аннунсиата! Это была принцесса. Я заболел. Отец, не ори, не знаешь что ли, что отец всегда подслушивает во дверь? Решить с я помогу вам лечь в постель. Нет, я сам. Не прикасайтесь ко мне, пожалуйста. Чего боитесь? Я вас не съем. Не знаю. Смотри, отец. Что еще? У него тени. Да ну. -да -да -да. А, -а, а действительно нет О, проклятый климат И как это его угораздило Пойдут слухи, подумают, что эпидемия Добрый вечер Ах, вы уже тут, дьявол, ученый в обмороке Слышал А его разговор с принцессой Да, похоже, это была настоящая принцесса У меня есть идея Давай поговорим как два приятеля, тем более что цель у нас одна. И сколько бы мы чувств своих не прятали, мы оба людоеды -старина. Рай, ра -ра, ра -ра. Первы забудем про ссоры, наш лазон могуч. Идим как в гом театре. Завой, как актёры сойдёмся и черту хрест следим. Давай поговорим как заговорщики. Но только откровенно, черт Ты слышал эти бабьи разговорчики? Да наш ученый просто голова! Усыпанная песком площадка, окруженная подстриженными деревьями. Мажор-дом и помощник подготавливают место для заседания. Стол вставь сюда, а сюда кресло. Поставь на стол шахматы. Вот теперь все. А почему господа министры заседают в парке? Потому что в дворце есть стены, понял? нет. А у всех здесь уши, понял? Да, теперь понял. Ну Итак, все готово. Кресло шахматы сегодня тут состоит особенно важное совещание. Почему вы так думаете? Во-первых, встретится всего два главных министра, первые финансов. А во-вторых, они будут делать вид, что играют в шахматы, а не заседают. Всем известно, что это значит. Кусты, наверное, так и кишат любопытными. А вдруг любопытный Послушай, что говорят, господа министры? Любопытные ничего не узнают. Почему? Потому что господа министры понимают друг друга с полу -злова. Входят министры Здоровье! А дура! Тела! О, а все почему? Конкуренция! Слыхали принца Нет, мне не така Ученый украл ее сердце ja znaju po sve, dižiurniksovie, princekia svojo zer nabludala. Od nás po sekre, princesa ja propala. Päkki raz posila, sprosiť o zdoro, Nužný, ja я pry parki. Šepnula, uu, čor, svidan, ja sučo, Sevonnia na znak parki. Какая мура, мне это не нрав. Он что, шантажист? Много хуже. Он Bonjour, operi, alkoholi, parti. Похож на героя снаружи. Героя где так легко полюби. Не то, что министра финансов. И надо его и купи, и убить. Semberisti otin istrance, a u nashem kraju proeta punju. Hek, <coughs> k neeshna u harka miesviisa. Taka, wot pochvo, usevduu merivo, tzozo ibrilija sahranitu. Hek timnes ple. Garde, korolet, aja rakiru. Otanicajo, suona ottaju, zabiraaju ladju. И матом кончаю. Министры уходят, входит ученый. Вы не узнаете меня? Простите, нет. А мы столько лет прожили вместе. Я чувствую, чувствую, что знаю вас, знаю хорошо. Но кто вы? Я? Кроткая и робкая Толстая и лысая, вечно неотступная. Так значит, вы тише. Да, я ваша тень. Вы сердитесь, что я покинул вас, но вы сами просили пойти к принцессе, и я немедленно исполнил вашу просьбу. Садитесь, старый приятель, я болел без вас, а вот теперь поправился. Я чувствую себя хорошо, сегодня такой прекрасный день. Ну а ты, что ты делал все это время? Ты послал меня к своей принцессе, Только к ней попасть не так легко. Кто хотел убить меня, кто повесить? Только я поднялся высоко. Только я поднялся высоко От слуги к помощнику министра Каждому всей жизни свой дел, И пройдя все чрезвычайно быстро Нынче я чиновник тайных дел Бедняга, я представляю, как трудно среди этих людей Но зачем ты это сделал? Ради тебя Ради меня? С принцессой случайно повстречавшись Расстались вы друг друга полюбя Все претенденты с носом оказавшись, толпой мы ненавидели тебя. Толпой мы ненавидели тебя. Все они готовы съесть тебя И съели бы сегодня же, если бы не я Они доверяют мне Меня направил тебе сам первый министр Мне поручено купить тебя Купить? За сколько? Они обещают тебе почет, славу и богатство Если ты откажешься от принцессы А если я не продамся? Они убьют тебя сегодня же Что ж ты посоветуешь мне, дружище? Отпиши это Я соблюдаю свои интересы Именем честным клянусь навсегда Не добиваться любви от принцессы И не жениться на ней никогда Ты серьезно предлагаешь мне подписать это? Пойми ты У нас нет другого выхода. С одной стороны мы трое, с другой министры, тайные советники, все чиновники королевства, полиция, армия. Поверь мне, я всегда был ближе к земле, чем ты. Слушай меня, эта бумажка их успокоит. Сегодня же вечером ты наймешь карету, за тобой не будут следить. В ближайшем лесу к тебе в карету сядем мы, принцесса и я. Через несколько часов мы свободны. Вот походная чернильница, вот подпиши! Сейчас сюда придет принцесса, я с ней. Если нет другого выхода, подпишу. Нельзя ждать! Первый министр дал мне 20 минут сроку. Дежурицы сидят и ждут приказания. Подпиши! Ужасно не хочется, дружись! Ты хочешь стать убийцей? Отказываясь подписать, убиваешь себя. Меня, своего лучшего друга и бедную беспомощную принцессу. Разве мы переживем твою смерть? Ну хорошо. Давай, я подпишу. Ученый грустный уходит. Появляется принцесса, тень выпрямляется и пристально смотрит на нее. Эй вы, зачем вы смотрите на меня во все глаза? Я должен заговорить с вами и не смею, принцесса. Кто вы такой? Я его лучший друг. Чей? Я лучший друг того, кого вы ждете, принцесса. Правда? Что же вы молчите? Мой ответ покажется вам дерзким, но молчать уже не в силах и я, Я молю, доверься, мне доверься, словно ночь темна, душа моя, словно ночь темна душа моя, не пугайся этой темной ночи, только ночью помыслы и сны, только ночью страть сердца клокочет, Только ночью сладосты сны. Только ночью сладостные сны тьмой ночной покрыт секрет рождения, В тьму уходим жизнь, прожив опять, от того так тяжко пробуждение, от того так сладко засыпать, от того так сладко засыпать, Да пусть нелюбимая принцесса, словно ночь темна, душа моя. Я молю, доверься мне, доверься, Я твой сон и твой, владыка, я. Я твой сон и твой, владыка, Я предчувствую любовь, Я предвижу нас лагнень, И ты явилась вновь, Э, мимолёт, э на э, Я советую любовь, я заставлю быть за бы ты, и вилась вода, страстный был в мире пот и кровь. Но ну, нам какое дело, пусть в объятиях чудных Душа Тела Я люблю вас, принцесса Довольно Я вдруг очнулась Сейчас стража возьмет вас И ночью вы будете обезглавлены Прочтите это Он продал вас, трус Я... Не верю этой бумаге. Я подкупил вашего ничтожного жениха. Я взял вас с бою. Прикажите отрубить мне голову. Вы не даете мне опомниться. О я знаю? Может, вы тоже не любите меня? Прощайте, принцесса. Вы... Вы уходите? Как вы смеете? Подойдите ко мне. Дайте мне руку. О, это все... Все это так интересно. Я даже не знаю, как вас зовут. да, Христиан. Как хорошо. Это почти, почти то же самое. Принцесса! Уходите прочь, вы предали меня. Что ты говоришь, опомнись. Не смейте говорить мне ты. Вы подписали бумагу, в которой отказались от меня. Да, но... Достаточно, вы милый человек, но вы ничтожество. Идем, Тадор Христиан, дорогой! Негодяй! Стража! Христиан, я дам два-три приказания, а потом займусь тобой! Что это значит? Ведь мы решили... А я перерешил по-своему! Но послушайте! Нет, это вы послушайте любезно! Вы знаете, с кем вы говорите? Да! Так почему вы не называете меня ваше превосходительство? Так значит, все оформлено! Конечно! Тогда ничего не поделаешь. Поздравляю вас, ваше превосходительство. А вы что хмуритесь, министр финансов? Не знаю, как это будет принято у деловых кругах. Начнутся всякие перемены, вы все-таки из компании ученых, а мы этого терпеть не можем. Никаких перемен, как было, так и будет. Никаких планов, никаких мечтаний. В таком случае поздравляю ваше превосходительство Петро, принцесса выбрала жениха, но это не вы А, черт с ним, ваше превосходительство Цезарь, и вам не быть королем Мне остается только, кстати, историю вашего правления, ваше превосходительство Не огорчайтесь, я ценю старых друзей. Вы назначены королевским секретарем, а вы, Пьетро, начальником королевской стражи. Господа, все свободны. Все уходят. Тень подходит к ученому. Видал? Да. Что скажешь? Откажись немедленно от принцессы от престола, или я заставлю сделать. Никак не мог предположить, что можно так преображаться. И что в тени моей души Такие мысли копошаются. При Причем здесь ты? Отныне я являюсь мыслями и сутью. Отныне я всему судья. Отныне я вершитель судьи. Завтра же отдам ряд приказов, И ты окажешься один против целого мира. Друзья с отвращением отвернутся от тебя. Враги будут смеяться над тобой, И ты приползешь ко мне. Попросишь пощады. Какая печальная сказка. А в королевстве уже вовсю шли Приготовления к коронации Теодора Первого И к предстоящему балу. Толпы любопытных бродили вокруг дворца, И среди них, переодетый в женской платье, Нес свою нелегкую вахту Новый начальник королевской стражи Пьетро. Sauvle, sau bol'she ro, a Народ ликует. Решите вам заметить, сапоги. Что сапоги? Вы забыли снять сапоги, шпоры так извинять. Народ догадывается, что вы его то ликует. Да? А впрочем, ты свой человек, тебе я могу признаться. Терпеть не могу, неприятности слушать. Не хочешь, а лезешь На улице в душу С того, что услышишь Три ночи не спать Вот тут и начнешь Сапоги не снимать Я чувствую, чтобы что тяговое мнение Слышу в таком неблагодарном Заведении Куда народу и я За ними следом Из-за людоеда превращаюсь В людоведа Ай-яй-яй Ай, ай, ай, зарезанцы, это безбожно, И дальше в охранке служить невозможно С их жалкой речами, стихами Ты держу раз, и сожру с потрохами Ты помнишь, о чем надо крикнуть ровно в полночь? Так точно, господин начальник А на балу в это время собиралось все высшее общество Входит Цезарь Борджи Здравствуйте, господа, как вам нравится мой новый галстук? Он войдет в моду только через две недели На шумном маскараде, где маски, маски, маски Где все как на параде и все как в западне Будь самым-самым первым, быть самым-самым умным быть самым-самым модным и чуточку моднее. Газета развлечения, газета наказания, газета состязания, газета чистый лист. Родись за час до родов, жиди за час до свадьбы, умри за час до смерти, тогда ты журналист, тогда ты журналист. Жизнь — это наказание, когда ты не у власти. Жизнь — это состязание борцов и ловкачей. Будь самым-самым сильным, Будь самым-самым страшным, Будь самым-самым ловким и чудочку ловчей газеты развлечение газета-наказание, газета-состязание, газета-чистый лист. Родись за час до родов, женись за час до свадьбы, умри за час до смерти, тогда ты журналист, тогда ты журналист. Но ну вот погасли свечи, но ну вот умокли крики Ты жизненной арены вдруг схожишь в круг теней Будь самым-самым тихим, будь самым-самым гибким Будь самым-самым темным и чуточку темней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 дела господин первый все как будто в порядке почему как будто за долгие годы моей службы я открыл один не особенно приятный закон как раз тогда когда мы полностью побеждаем жизнь вдруг поднимает голову «Вы вызвали королевского палача?» «Да он здесь, улыбайтесь, за нами следят!» «А топор и плаха?» «Привезены плаха, установлены в розовой гостиной возле статуи Купидона» «Что ученый может сделать?» «Ничего, он одинок и бессилен, но эти честные наивные люди иногда поступают так неожиданно. Первый министр, который час? Без четверти двенадцать, Ваше Величество. Сейчас сюда придет человек, с которым я хочу говорить. Господа придворные, Его Величество принимает друга. Вот радость-то! Во идет -то в Толдом! Что такое? Я испугался Капрал вводит ученого в зал Ну, как твои дела, Христиан Теодор? Мои дела плохи Чем же они плохи? Я очутился вдруг в полном одиночестве А что же твои друзья? Им наклеветали на меня. А где же твоя девушка, которую ты любил? Она теперь твоя невеста. Но кто же в этом виноват, Христиан Теодор? Ты в этом виноват, Теодор О! Христиан. Это настоящий разговор человека с тенью. Господа придворные, перед вами человек, которого я хочу осчастливить. Всю жизнь он был неудачником. Наконец-то на его счастье я взошел на престол. Я назначаю его тенью. Моей тенью. Стойте! Помнитесь, вот настоящая тень, она сидит на троне. Я сама видела, как она уходила от господина ученого. Я не лгу, весь город знает, что она честная девушка. Она не может быть свидетельницей, она влюблена в вас. Это правда, Анунцата? Да, и все-таки послушайте меня, господа. Довольно, Анунцата. Спасибо. Эй, вы, вы не хотели верить мне, так поверьте своим глазам. Тень! Знай свое место. Да, я тень, Христиан Теодор, но я прикажу казнить тебя. Не посмеешь, Теодор Христиан. Почему же не посмею? Потому что вместе с моей головой с летит и твоя. Ведь ты же моя тень. Аннуциата! Я здесь. Они не дали мне договорить. Да, Аннуциата, мне страшно было умирать. Ведь я так молод, но я пошел на смерть ведь чтобы победить надо идти на смерть и вот я победил самого себя я победил свою тень идем отсюда анциата Оставься со мной, христиан, живи во дворце, Ни один волос не упадет с твоей головы, Ведь я сам заинтересован в этом. Хочешь, я назначу тебя первым министром? Хочешь, я прогоню их всех? Я дам тебе управлять страной! В разумных пределах, конечно, Ты не хочешь мне отвечать, Луиза, прикажи ему! Замолчи, ты трус! Прочь, уйди отсюда! Тень! Теодор Христиан исчез! Вот радость! -то! Христиан Теодор, прости меня! Ведь я ошиблась, ошиблась от того, что ни во что не верю. Но я наказана. И будет. Останься. Или возьми меня с собой. Я буду вести себя очень хорошо, вот увидишь. Ну куда вам так спешить, время детское? Вот ваш плач, господин ученый. Похлопачи за отца чудовище. Аннуциатор! Путь! Как сон и как еда, Как воздух, как вода, Как солнце нам любовь необходима, Как мать и как отец, Как смертный наш конец, Как истина, любовь одна едина, Любовь безгранична, без es Любовь ilman rajoja, ilman любовь ilman rajoja, ilman rajoja, ilman Koska Как жизнь yhdessä yhdellä ihmisellä. Ystävyyttä ei voi pitää, mutta ystävyyttä on. Koska rakkaus Возлюбленные покидали королевство и уходили навстречу солнцу. И поскольку они были счастливы и совершенно здоровы, позади них отброшенное ярким солнцем стелилась, как и положено, длинная темная тень.